бонус девушки этот бонус шуточный и почти не имеет отношения к основной истории просто однажды девчонки в коммах веселились и придумали нарядителью в футболку с оригинальной надписью обыграть этот наряд получилось не очень слишком серьезен для него оказался наш герой но я сама себе обещала попытаться так что вот «Не знаю, как Синицын, а вот Софья говорят, на экзамене студентов валит просто безбожно!» «Всё, прощай каникулы, да здравствует пересдача!» Грустно вздыхает Наташка Зотова, глядя на парк и виднеющийся сразу за ним проспект. «Мы стоим на крыльце родного учебного корпуса, в ожидании старосты и результата вчерашней контрольной. Взволнованные и нетерпеливые, но Наташка переживает больше остальных. «Моя подруга в прошлом году раз пять к ней на пересдачу ходила!» «И цветы носила, и конфеты, и даже пухлый конверт», — делится она. «Всё зря, пока не выучила, не сдала». «Ужас какой!» Я закусываю от огорчения губы и крепче прижимаю к себе учебник по теоретической динамике. Уж мне-то с моей успеваемостью и знаниями с крутым нравом куратора точно не справиться. «Тогда нам с Невским придётся туго», — замечаю хмуро. «Мне к пересдачам не привыкать, а вот Колька Софию Витальевну своими издёвками нынче просто допёк. Боюсь, что вспомнит ему». «Точно!» — кивает в подтверждение моих слов Петрова. «Он у неё дотанцевался!» «Ох уж это вряд ли!» — недоверчиво кривит улыбку Анька Еремеева. «Не бойся, Женька, не вспомнит!» «Будьте уверены, девочки, уж кто-кто, а наш Невский, сдаст теорию с закрытыми глазами!» «Хорошо бы!» — соглашаюсь я. «Не пойму, ведь умный парень с куратором не ладит. Совсем на кольку не похоже!» «А с чего бы им с Софией ладить?» — пожимает плечом Еремеева. Достает из сумки большое яблоко и с хрустом откусывает сочный бочок. «А наша в некотором смысле его шводная бабушка!» «Что?» — подаемся мы с девчонками вперед. «Какая еще бабушка?» «А такая!» — важничает Танька. «Ой, там запутанная история», — делится с нами. «Вряд ли вы помните, но три года назад ходили слухи, что сын Софии то ли умом тронулся, а то ли просто смысл жизни потерял. Короче, рванул мужик в Тибет к монахам». Он у неё вроде археологом работал и много путешествовал. Так вот, он рванул. А через полгода её невестка выскочила замуж за лучшего друга мужа, отца Невского, и укатилась с ним в Испанию, оставив на попечение свекрови дочь и новоявленного сынка. «Странно», — удивляюсь я. «Колька никогда ни о чём подобном не рассказывал. Правда, говорил, что часто живёт один, так как родители за границей». «Неудивительно», — сочувственно вздыхает Анька. Кому приятно признать, что тебе предпочли личную жизнь? Я бы тоже была не в курсе их отношений с куратором, если бы мы с Катькой, его сводной сестрой, не учились в одном классе и не дружили. Поэтому я знаю, хотя и молчала. Так что не переживайте за Невского. София, конечно, его не жалует, но вряд ли сознательно навредит, даже если и помучает слегка. Она у нас женщина справедливая, а Колька обаятельный, этого у него не отнять. Девушка подумала и добавила. Хотя и гад. Но это уже другая история. Надо же, никогда бы и не подумала, что они родственники. Восклицает Лида и тут же кивает в сторону парковой аллеи. А вот и Невские девочки, лёгок на помине. Ха, да ещё с какой-то девчонкой в обнимку. Вот уж точно, кого результаты контрольные совершенно не волнуют. А мы тут сочувствуем ему, переживай. Привет, питерский! Громко приветствует парня, когда он в компании красивой шатенки поднимается к нам на крыльцо. Не прошло и двух часов ожидания, как ты соизволил явиться за результатами. Неужели все-таки переживаешь? Или попутным ветром занесло? Привет, девчонки. Здоровается Колька и тут же криво ухмыляется. Обижаешь, Петрова. В этой жизни фортуна на моей стороне. Так что скорее ветром. Захотелось вдруг показать Оле наш универ. А кто у нас Оля? Задает насущный вопрос Анька, догрызая яблоко и смерив незнакомку с ног до головы недружелюбным взглядом. А Оля у нас двоюродная сестра. Живёт в Питере, учится на историка, водит шевролеи и меняет парней, как перчатки. Это основное занятие Оли. Неожиданно заканчивает за парня шатенка, обнимая его за шею. «Я просто подумала, Коленька, что ты забудешь упомянуть. Всем привет!» Растягивает губы в неискренней улыбке. «Так вы что же, и есть те самые свойские девчонки, о которых мне брат рассказывал? Ты ничего не перепутал, Невский?» «Они самые!» — кивает Колька. «Знакомься, Оля, это Лида, это Наташа». Аню ты уже... М -м, видела. Ну, а это Женя, мягко улыбается мне, мой близкий друг. А что, не похоже? Вскидывает белёсую бровь Еремеева, глядя на незнакомку. Я не знаю, что происходит между девушкой и Анькой, но они вдруг, сцепившись взглядами, обе напрягаются. Так почему в активном поиске? Ехидно интересуется Аня. Что, в любви не везёт? Не везёт, соглашается Оля и с наигранной грустью опускает уголки губ. Всё достойного себя найти не могу. «Печально!» — вздыхает Петрова, веселясь. «Почти смертельно для самолюбия, зато сколько практики!» «А давай к нам, Оля, за опытом и чувствами!» Подозрительно добрее Танька. «У нас хоть и не Питер, но симпатичных парней хватает. Вот одна провинциалка в этом году перевелась к нам на факультет. И, представляешь, тут же отхватила самого красивого парня универа. Вот нахалка!» «И не говори!» — кивает Наташка Зотова, пихая меня локтем в бок. «Скажи, Жень!» э ну, наверное...» «И что, действительно так хорош?» — заглатывает крючок шатенка. «О, да!» — хором отвечают девчонки. «Звёзды в небе отдыхают!» «А что же провинциалка?» Оля смотрит на девчонок, но предательницы уже уставились на меня, и мне не остаётся ничего другого, как ответить. «Да так, в общем-то, как все, ничего особенного». «Врё, Женька!» — сдерживается из последних сил, чтобы не расхохотаться Колька. «У неё фамилия особенная, Птичья, многим нравится. Ерунда!» вздёргивает подбородок Оля. «Тогда у вашей провинциалки никаких шансов». «Коленька, а может, действительно перевестись, а? Вы меня заинтриговали». «Думаю, Оля не стоит», — отсмеивается Невский. «Что, братец, не веришь в мои силы?» «Извини, но в данном случае нет». «Поверь родственнику, всё слишком запущено. Ты, детка, конечно, хороша, кто спорит, но птичка у парня прочно засела в сердце. Не у неё, а у тебя никаких шансов». «К чёрту! Это мы ещё посмотрим!» Заводится девушка, но тут же замолкает, обернувшись вместе со всеми на звук подъехавшего мотоцикла. Чёрный в огненных разводах спортбайк останавливается прямо у крыльца, напротив нашей компании, и мотоциклист глушит двигатель. Снимает с головы шлем, запускает пальцы в светлые волосы, в беспорядочном вихре, упавшие на лоб, и убирает назад длинные пряди. Дёрнув за молнию чёрной кожаной куртки, распахивает её на голой груди и, наконец, поворачивает лицо в нашу сторону. «Чтоб я в следующей жизни родилась двуголовой!» Потрясённо восклицает Оля и, не заставив себя ждать, дёргает Невского за рукав. «Чёрт, Колька! Скажи старичку Брэду Питу! Пусть оторвёт свою звёздную задницу от стула и принесёт ему виски. Двойной! Вот это экземпляр! Девчонки, кто это? Чей он парень? Ай, неважно!» Забросав нас вопросами, она приосанивается, расправляет плечи и приподнимает грудь. «Ой, кажется, он идёт сюда. Кто-нибудь из вас его знает? Познакомьте, а!» но я больше не слышу её. Я смотрю на приближающегося ко мне стройного парня в наброшенной на голые плечи куртке, в низко сидящих на крепких узких бёдрах джинсах с потрясающей улыбкой на лице. Он не сводит с меня глаз, и я чувствую, как от радости заходится сердце. «Илья, привет!» — удивлённо говорю, вступая к нему навстречу. «А разве ты не должен был прилететь завтра?» «Должен», — соглашается он, с удовольствием меня разглядывая. Но планы изменились, и задачи тоже. Так почему то не сказала, птичка? О чём? О том, что кое-что пожелала себе в Новый год. Сегодня как раз тот день, когда исполняется желание. Принимай подарок, воробушек. Я только сейчас замечаю грубый бумажный конверт в его руке, перевязанный алой лентой. Но как он мог узнать? Я ведь молчала. Неужели мальчишки прокололись? Даже и не знаю. Отвечаю, светясь радостью. После двух дней разлуки я страшно рада видеть Люкова. Может, мне стоит оставить подарок на потом? «А сейчас просто расцеловать моего парня?» — предлагаю. Илья улыбается. «Поверь мне, птичка, ты останешься довольна подарком и получишь своего парня, обещаю». «Женька, открывай!» — кричат девчонки. «Хватит нас изводить!» И я, соглашаясь, протягиваю руку. Но Люков неожиданно вскидывает бровь и щелкает меня конвертом по пальцам. «Уверена, что унесешь?» — хитро спрашивает. «Иногда, птичка, можно не рассчитать свои силы. Лучше закрой глаза». Опаляет ухо горячим шёпотом, и я спешу исполнить его желание. Послушно закрываю глаза и жду ровно пять секунд, прежде чем распахнуть их от громкого визга девчонок, почти оглушившего меня, и смеха Кольки Невского. «Ну ты даёшь, Илья!» Я открываю взгляд и застываю от изумления, увидев перед собой Люкова и прочитав надпись на чёрной футболке, красиво облепившей его сильное тело. Люков — собственность воробушка. «Руками не трогать, глазами не смотреть». Новоробушка даже не дышать. П.С. Воробушек Евгении можно все. На Алиукове около Люкова с Люковым. П.П.С. Жене Воробушек можно вообще все. Люков бдит. И тут же встретились любимые губы. Служба доставки подарков. С днем рождения, птичка.